Глава 2 Примите поздравления. Вы — новая повариха Академии. После переодевания я наспех привела себя в порядок и снова смотрела на кухню, пытаясь не паниковать. Час. Всего час, чтобы приготовить ужин для неизвестного количества драконов из неизвестных продуктов в незнакомой обстановке. И если у меня не получится, то ледяной красавчик-ректор отправит меня прочь. куда именно он не уточнил, поэтому мне это не нравилось. «Нет уж, лучше пусть будут драконы». «Итак», — сказала я, выпрямившись, и посмотрела на пятерых поварят, которые замерли в ожидании. «Сколько персон ужинает?» «Тридцать два студента», — быстро ответила шуймей «Плюс восемь преподавателей». «Плюс ректор». «Сорок один», — кивнула я, мысленно прикидывая объёмы. «Что обычно готовят?» «Рис», — сказал Лунбао. «Суп», — добавил Фейлун. «Мясо». уточнил тяньцы. «Овощи!» — закончила Шуймэй. «То есть э, всё?» — не удержалась я от улыбки. «В общем-то, да», — сказал Хосян и пожал плечами. Предыдущий повар говорил, что драконы едят много и не слишком разборчиво. «Ложь!» — возмутился Лунбао. «Я очень разборчив, я не ем варёную капусту». «Ты не ешь капусту, потому что она один раз укусила тебя за палец», — напомнила Шуймэй. «Она была агрессивной капустой». Я зажала переносицу пальцами. Агрессивная капуста. Конечно, почему бы и нет. Покажите мне кладовую, велела я. Быстро. Шуймей схватила фонарь и повела меня к массивной двери в углу кухни. Внутри оказалось прохладно и пахло специями и местными травами. Полки ломились от продуктов. Мешки с обычным красным и черным рисом. Бочонки с соусами. Связки сушеного мяса. Корзины с овощами, часть из которых, как я заподозрила, могла начать двигаться в любой момент. «Это всё можно использовать?» — спросила я, оглядывая богатство. «Конечно, только шуймей запнулась. Только будь осторожна с верхней полкой слева. Там специи, которые, ну, иногда взрываются». «Взрываются», — повторила я ровным тоном. «Только если неправильно их смешать?» «Замечательно». Я быстро осмотрела запасы, мысленно составляя меню. «Нужно что-то сытное, но не слишком сложное. Что-то, что накормит голодных драконов и при этом не убьет меня в процессе приготовления». Мой взгляд зацепился за связку сушеных грибов, имбирь и чеснок. А еще за мешок с лапшой и кусок мяса, который выглядел подозрительно похожим на говядину, но был слегка э, синеватым. «Это что?» и Я ткнула пальцем в мясо. «Мясо снежного быка», — невозмутимо ответила Шуймэй. «Очень питательное». Помогает поддерживать внутренний огонь. Снежный бык. Ладно, работаем с тем, что есть. Беру. Решила я и начала собирать ингредиенты. Грибы, имбирь, чеснок, зелёный лук. Соевый соус, по крайней мере. Он пахнет, как соевый. Рисовое вино. Специи, которые не выглядели взрывоопасными. Через несколько минут мы с Шуймей вернулись на кухню, нагруженной продуктами. «Слушайте меня внимательно», обратилась я к ребятам. «У нас мало времени, так что каждый получает задание». «Лунбао, ты отвечаешь за рис, промой его три раза и поставь вариться в большой котел». «Есть, старшая сестра!» — крикнул он и радостно бросился к мешку с рисом. «Фэйлун и тяньцы, нарежьте мясо. Кубиками, размером примерно...» — я показала на пальцах. «Вот так, чтобы не слишком мелко». «Понял», — кивнул тяньцы, взяв нож, и Фэйлун последовал его примеру. «Хосян!» — повернулась я к озорному парню. «За тобой овощи. Нарежь морковь, редьку и...» «Стоп. Морковь не кусает только драконов? Или людей тоже?» «Не должна», — неуверенно ответил Хосян. «Наверное, попробуй говорить с ней вежливо». Я посмотрела на морковь, которая лежала на столе, и невинно делала вид, что она обычный овощ. «Слушай, морковь», — начала я, чувствуя себя полной идиоткой, «нам нужно тебя порезать для супа. Ты не против?» Морковь шевельнулась и медленно перекатилась ближе к разделочной доске. «И я приму это за согласие», — пробормотала под нос. «Она тебя любит», — обрадовался Хосян. «Обычно она возмущается». «Кошмар. То есть не только кусается, но и ругается». «Чудесно. Шуймей, ты помогаешь мне с бульоном и соусом. Остальные работаем быстро и аккуратно. Вопросы». «А что мы готовим, кроме каши?» — спросил Лунбао, уже засыпая рис в огромный котёл. Я на секунду задумалась. Что-то простое, но впечатляющее. Оно должно показать, я умею готовить, но при этом не требует знания местной кухни. «Лапшу с мясом в имбирном бульоне», — объявила я. «С овощами и грибами. И пряный соус отдельно для тех, кто любит пастрее». «Звучит вкусно», — сказала Шуймей, облизнув губы. «Будет очень вкусно, если мы не взорвем кухню. Приступаем». Следующие 40 минут пролетели, как в лихорадочном сне. Я бросила грибы в кипящую воду вместе с имбирём и чесноком. Добавила кости снежного быка для навара, ибо Шуймэй клялась, что они лежали в той кладовой специально для бульона. Засыпала специи, которые заставили воду пениться и испускать невероятный аромат. Лунбао варил рис, напевая какую-то драконью песенку. Фэйлун и Тяньцы методично нарезали мясо. Оказалось, что драконы умеют обращаться с ножами пугающе хорошо. Хусян шинковал овощи, переговариваясь с морковью, которая, кажется, действительно его слушала. «Старшая сестра!» — окликнула меня в шуймы, мешая бульон. «А эта трава точно не ядовитая». Я посмотрела на пучок зелени в её руке. Он светился лёгким зеленоватым светом. Нашла у кого спросить. «А должна быть?» «Ну, это лунная мята, она иногда вызывает галлюцинации у смертных». «Я здесь смертная?» «Ты же из другого мира, значит, смертная». Логично. Я осторожно взяла пучок и понюхала. Пахло обычной мятой, только с каким-то цитрусовым оттенком. «Сколько ее обычно добавляют?» — уточнила я. «Щепотку, не больше», — ответила шуймы «Тогда добавим половину щепотки», — решила я. «На всякий случай». Бульон начал приобретать насыщенный золотистый цвет. Аромат разносился по кухне, пряный, согревающий, заставляющий желудок урчать от голода. «Мясо готово», — объявил Тянь овощи тоже добавил хосян отлично шуймей достань вок самый большой что тут есть она принесла огромную чугунную сковороду которая выглядела старше меня я поставила ее на огонь добавила масло и когда оно зашипело бросила имбирь и чеснок появился невероятно аппетитный запах о небеса простонал Лунбао. что это магия ответила я помешивая ингредиенты кулинарная магия Я добавила мясо. Оно зашипело и начало покрываться корочкой. Влила соевый соус, рисовое вино, бросила сахара и щепотку перца, который, шуймей клялась, ага, основа не был взрывоопасным. Вок задымился. Мясо карамелизовалось, соус загустел, а ароматы смешались в единую симфонию. «Овощи!» — велела я, и Хосян сыпал нарезанный овощи в вок. Я помешивала и подбрасывала, чувствуя, как привычное движение возвращает уверенность. «Неважно, что это другой мир, а вокруг драконы и живые овощи. Здесь, у плиты, я была дома. Лапша!» — скомандовала я. Лунбао подбежал с корзиной свежей лапши. Я бросила ее в кипящий бульон, и она заплясала в золотистой жидкости. «Сколько варить?» — уточнила я. «Три минуты?» — ответила Шуймэй. «Она быстро готовится». Я засекла время, продолжая помешивать мясо с овощами. Потом добавила зелёный лук и попробовала. Подсыпала ещё специй. «Идеально!» «Время!» — объявила Шуймэй. Я выловила лапшу, разложила по большим мискам. Сверху положила мясо и овощи, залила бульоном, который к этому моменту превратился в насыщенный ароматный нектар. Украсила перьями лука и семенами кунжута, что нашла в последний момент. «Готово!» — выдохнула я, глядя на ряды мисок. Мои драконы стояли вокруг, глядя на еду с выражением благоговения «Это...» — начал Лунбао. «Пахнет невероятно!» — закончил фейлун «Можно попробовать», — умоляюще спросил Хосян. Я взглянула на водяные часы в углу кухни. Прошло 55 минут. «Давайте», — разрешила я. «Но быстро, а то нужно уже подавать». Они ростой бросились к мискам. Каждый взял по порции, подул на горячую лапшу и осторожно попробовал. Повисла тишина. Я затаила дыхание. А через минуту Лун Бао застонал так, словно его душа покинула тело. «Это... это...» Он не мог подобрать слов. «Я чувствую, как мое пламя разгорается!» Воскликнул Фэй Лун, и его глаза на мгновение вспыхнули серебром. «Старшая сестра!» Выдохнула шуймей и схватила меня за руку. «Ты волшебница!» «Я просто повар!» Ответила я, но улыбка сама появилась на губах. «Нет!» Серьезно возразил тяньцы обычно молчаливый. «Ты определённо волшебница!» В этот момент дверь кухни распахнулась, и я обернулась и застыла. В проёме стоял ректор Джао Ю, всё такой же высокий и невероятно красивый. Впрочем, чего бы это ему за час измениться? Его серебристые глаза скользнули по кухне, по варятам с мисками, пару, поднимающемуся от еды, и мне, всё ещё державший половник. «Время вышло», — очеканил он. «Ужин готов?» «Да», — ответила я, выпрямляя спину. Джао Ю медленно подошел к столу, где стояли миски. Подхватил одну из них и изучил ее содержимое с выражением, которое невозможно было прочесть. Потом взял палочки для еды и зачерпнул лапшу. Поднес карту рту, втянув аромат, и попробовал. Я затаила дыхание, а поварята застыли. Джао Ю жевал, медленно и вдумчиво, потом проглотил и опустил палочки. Перевел взгляд на меня. «Терпимо», — сказал он ровным тоном. «Ребята ахнули», а Шуй Мэй выронила половник. «Что? Что вы сказали?» — выдохнул Лун Бао. «Я сказал, терпимо», — повторил ректор тем же тоном. «Еда не отравлена, не сожжена, имеет вкус. Это терпимо». Он поставил миску обратно на стол. Чу Айсен обратился Джао Ю ко мне, и я почувствовала, как сердце пропустило удар. «С этого момента ты — повариха Академии Небесного Пламени». «Твоя комната на втором этаже западного крыла. Зарплата — 30 серебряных луний в месяц, плюс жилье и питание. Обязанности — 3 приема пищи в день для студентов и преподавателей, плюс особое меню для официальных мероприятий». Я стояла перед ним, будучи не в силах что-то произнести. «Вопросы?» — уточнил он. «У меня был миллион вопросов. Как я вообще здесь оказалась? Смогу ли вернуться домой? Что такое серебряные луни?» почему глаза Джао Ю такие холодные, но когда он попробовал мою еду, в них на мгновение мелькнула искра. Но вместо всего этого я спросила, а есть ли какие-то особые диетические требования у драконов? Уголок его рта дрогнул в улыбке, но в слабом подобии, так быстро, что могло и показаться. «Мы едим огонь», — ответил он. «В буквальном смысле, но твоя еда подходит». Ректор направился к выходу и произнес. «Подавай ужин в большом зале через 10 минут. Студенты помогут». И вышел, оставив за собой холодок и легкий аромат зимней хвои. Я стояла посреди кухни, все еще не веря происходящему. «Старшая сестра!» Лунбао обнял меня так крепко, что чуть не придушил. «Ты осталась! Ты наша повариха!» Он сказал «терпимо», — добавила Шуймэй, глаза ее горели азартом. «Это же почти комплимент!» «Для ректора это даже высшая похвала», — объяснил фейлун «Он никогда не хвалит еду. Никогда!» «Но он сказал только терпимо», — возразила я, пытаясь осмыслить услышанное. «Ты не понимаешь», — сказал тяньцы и подошел ближе. Предыдущему повару он сказал несъедобно, тому, что был до него, отвратительно. А еще одному повару ранее ректор просто сказал «нет» и вышел. «Терпимо», — повторил Хосян, качая головой. «Ты сотворила чудо, старшая сестра». Я посмотрела на миски с лапшой и рисом, на паникующих в хорошем смысле студентов и кухню, которая пахла специями и домом. И впервые за весь этот безумный день я почувствовала, что, возможно, все будет хорошо. «Ладно», — сказала я, хлопнув в ладоши. «Хватит болтать. У нас есть 9 минут, чтобы подать ужин. Лунбао и Фейлун, несите миски. Шуймен, ты берешь рис. Хосян и Тяньцы, помогайте, а я пойду последний с соусом». И «Есть, старшая сестра». Хором ответили они.